Исход. Однажды человек пришел к Будде и плюнул ему в лицо. Будда вытер лицо и спросил, — Это всё или ты хочешь чего-нибудь еще? Ананда все видел и естественно пришел в ярость. Он вскочил и, кипя злостью, воскликнул, — Учитель, только позволь мне, и я покажу ему. Его нужно наказать. «Ананда, ты стал Саньясином, но постоянно забываешь об этом?» — ответил Будда. «Этот бедняга и так слишком много страдал. Ты только посмотри на его лицо, на его глаза, налитые кровью. Наверняка он не спал всю ночь и терзался, прежде чем решиться на такой поступок. Плевок в меня — это исход этого безумия. Это может стать освобождением». Будь сострадательным к нему. Ты можешь убить его и стать таким же безумным, как и он. Человек слышал весь диалог. Он был смущенно озадачен. Реакция Будды была полной неожиданностью для него. Он хотел унизить, оскорбить Будду, но, потерпев неудачу, почувствовал себя униженным. Это было так неожиданно. Любовь и сострадание, проявленные Будды. Будда сказал ему, «Пойди домой и отдохни. Ты плохо выглядишь, ты уже достаточно наказал себя. Забудь об этом происшествии, оно не причинило мне вреда. Это тело состоит из пыли. Рано или поздно оно превратится в пыль, и по нему будут ходить люди, они будут плевать на него. С ним произойдет множество превращений». Человек заплакал. Устал и поднялся и ушел. Вечером он пришел обратно, припал к ногам Будды и сказал «Прости меня». Будда произнес «Нет вопроса о том, чтобы я прощал тебя, потому что я не был рассержен, я тебя не осудил, но я счастлив, безмерно счастлив видеть, что ты пришел в себя и что прекратился этот ад, в котором ты пребывал». Иди с миром и никогда больше не погружайся в такое состояние.